Глава 4. Изменения в строе общества. Куда летишь ты, птица тройка? Николай Васильевич Гоголь. Политический сыск. Трудно назвать политический сыск нововведением Петра, но что при нём это зловещее явление невероятно активизировалось это факт. Вообще есть чёткая закономерность Чем сильнее сомневается государь в своём праве на престол, а правительство в своей законности и в правомочности своих действий, тем сильнее политический сыск и тем жёстче режим. А самые уверенные в себе, самые законные цари и самые легитимные режимы как раз самые спокойные и добрые. Есть и обратная закономерность по уровню политического сыска. Можно определить степень легитимности режима и уверенность в себе монарха. С 1695 года все дела по слову и делу Государеву направлялись в Преображенский приказ, возглавляемый Ромадановским, собачий преданным царю Петру. С 1702 года вообще весь политический сыск сосредоточился в Преображенском приказе. С собою монстра Пиян во все дни так характеризовал Ромадановского князь Куракин. Отличался исключительной жестокостью во время ведения следствия, отмечает авторитетный советский справочник. И это тот редкий случай, когда с его оценками Петра и его приближённых вполне можно согласиться. Фёдор Юрьевич Ромадановский был исключительно неправдоподобно жесток даже по тем жестоким временам он умел добиться показаний нужных или приятных Петру. Например, по тому же делу стрельцов из книги в книгу, из сочинения в сочинение перекатывает байка, будто стрельцы, пока Пётр был за границей, взбунтовались. Сложнее оказывается с конкретными обстоятельствами, с лозунгами бунта, с перечнем взятых стрельцами городов мест сражений с правительственными войсками. Потому что всего этого нет. Стрелецкий бунт от начала до конца выдуман Петром. А потом уже историки, начиная с современников Катищева и Прокоповича, до Соловьёва и Ключевского, пересказывали сказочку про бунт. Только у Пушкарёва есть уточнение, мол не бунт всё-таки, а неповиновение приказу. А это, по словам юристов, совсем другая статья. Стрельцы бежали из мест, куда их выслали из Москвы. Стрельцам было голодно и не очень понятно, в чём дело: в обычной для Петра бережливости или нелюбимых им стрельцов сознательно морили голодом. Семьи у них оставались в стрелецких слободах в Москве, и стрельцы хотели вернуться домой. Они отказались подчиняться приказу, и солдаты Гордона легко рассеяли их кортечу. Повторяю, стрельцы вовсе не бунтовали, практически не сопротивлялись правительственным войскам. Роман Дановский провел следствие с обычной для него жестокостью, но никакого бунта не нашел, и стрельцы были наказаны легко. Слетело 56 голов, остальные разосланы обратно по месту службы. Но тут приехал из-за границы Петр. У ранее цитированного нами Месси есть утверждение, мол, Петр вовсе не был по своей природе жесток. Он пытал и убивал для практических нужд государства. На мой взгляд, такую бесстрастную жестокость скорее можно приписать как раз Ромодановскому. У Петра была и такая совершенно безличная жестокость, Никак не относившийся к личности Пытаемова или обречённого на гибель из огромной машины государства, выпадает свой вольный винтик, или этот подлый винтик зломышляет против машины, и Пётр поступает с винтиком соответственно, не очень задумываясь о его собственных, этого винтика представлениях, желаниях и чувствах. Об этом свидетельствует хотя бы подробнейший, досконально разработанный Петром лично обряд, как обвиняемый пытается. По правде говоря, мне просто не хочется приводить этот страшный и отвратительный документ. Желающие могут прочитать его в книге Бушкова. По данным Бунича, на некоторых следственных документах времён Петра есть его собственноручная резолюция: "Смертю не казнить, передать докторам для опытов". Выполнялась ли резолюция и кто конкретно из докторов проводил опыты на живых людях? Мы не знаем, но эксперименты на людях очень в духе того механинического видения жизни, которое так свойственно Петру, его чудовищного безразличия к человеку. Но вот в случае со стрельцами всё было не совсем так, потому что Пётр, кроме беспристрастной жестокости, великого государственного деятеля, очень даже знал вполне пристрастную жестокость и к людям, и к группам населения, и к целым родам войск. К стрельцам, убившим на его глазах Матвеева, Петр был исключительно пристрастен. Не успел он вернуться в Москву, как уже законченное, сданное в архив следствия завертелось по новой. Петру мало было подчинения приказу голодного похода на Москву, Нет. Ему нужен был бунт и заговор, попытка свержения и покушение. Стрельцов стали возвращать из мест, куда их выслали. Страшно пытали, и Пётр собственнаручно пытал стрельцов. Роберт Муси пытается за всех сил представить жестокость вследствие при Петре как некое знамение эпохи. Мало везде было одинаково ужасно. Во всех странах Европы пытали так же, если не страшнее. Однако, почему-то Пётр изо всех сил пытается скрывать от европейцев и масштаб, и методы следствия. Сотрудники датского посольства проявили любопытство не по разуму, проникли в Преображенское, чтобы подсмотреть, что же там делается. Насколько правдивы почти невероятные слухи, Видимо, для них все-таки пытки не были такой уж повседневностью. Датчане осмотрели несколько пустых изб, где нашли лужи крови на полу и в синях и заляпанной кровью орудия пыток. Когда крики раздирательнее прежних и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе, но лишь вошли туда, в страхе поспешили вон потому что застали Петра с приближёнными, который стоял возле головы человека, вздёрнутого на дыбу. Царь обернулся к вошедшим всем видом показывая своё недовольство, что его застали за таким занятием. Иноземцы выскочили прочь, но князь Нарышкин побежал за ними, спрашивая, кто они такие, откуда взялись и зачем пришли. Дотчани молчали. Илев Кириллович им объявил, что они должны немедленно идти в дом князя Ромадановского. Чиновники посольства, осознавая свою неприкосновенность, пренебрегли этим довольно наглым приказом. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь. Дотчан было много, меньше куп один, и дотчани всё-таки убежали. Интересно, как бы сложилась их судьба, окажись дочь чани послушными и пойди в дом Ромадановского. Как не трудно понять, в личном участии царя и его ближайших подручных в пытках никакой практической государственной нужды не было. Неудивительно, что Петру хотелось это скрыть от европейцев, как скрывают постыдную страсть. Петру попросту хотелось пытать ненавистных стрельцов, Также и во время массовой казни стрельцов, объявленных бунтовщиками, ну какая государственная необходимость была в том, чтобы любоваться всем процессом, как везут, как отрывают от жён и детей, как волокут на плаху. В этот страшный день убили 799 стрельцов. Сохранилась легенда, что один из первых в истории орловых, Степан Орёл, откатил ногой уже отрубленную голову, чтобы пройти. И что этот жест до такой степени понравился царю, что он тут же на залитой кровью площади велел Степану Орлу явиться в Преображенский приказ и стать одним из его гвардейцев. По другой легенде, некий стрелец оттолкнул царя: "Отойди, государь, тут моё место". По другой версии Стрелец Петра не толкал и сказал иначе: "Отойди, я тут лягу". Во всяком случае, Пётр присутствовал на площади от начала до конца и приказал боярам самим лично участвовать в казнях. Не привычные к палаческим должностям бояре не умели толком убить человека и испытывали более чем понятные нравственные затруднения, которых было тем больше, Чем больше было сомнений в виновности стрельцов, в результате одни бояре убивали стрельца и потом их уводили с площади под руки и укладывали в постель. А долгорукий ударил своего стрельца по середине спины и перерубил его почти пополам. Стрелец претерпел бы ужасные муки, но тут оказался Меншиков. Он быстро и ловко отрубил голову стрельцу. Историки спорят, чем объясняются поступки Петра: что это действие, не вполне вменяемого человека, или действие самодура, которому всё равно никто возразить не посмеет. Видимо, право идти и те это действие не вполне вменяемого самодура, на развитие болезни которого огромное воздействие оказала сама его безнаказанность. И ещё одно: Вспомним, как Пётр сердился на пирах, когда кто-нибудь не разделял его вкусов. Как он заставлял выпивать бутылки оливкового масла и уксуса. Вот и здесь также, ненавидя стрельцов, Пётр деспотически потребовал, чтобы всё московское боярство разделяло бы его эмоции, когда в пытошной избы пришёл патриарх просить пощады для стрельцов. Петр буквально выбросил его вон. Нескольких священников казнили только за то, что они молились за несчастных. Жена мелкого чиновника, проходя мимо трупов стрельцов, повешенных на стенах Кремля, бросила, кто знает, виновата ли вы, и перекрестилась. Но несчастную донесли, и ее, и ее мужа пытали. Вина их, в чем бы то ни было, не доказана. Но обоих выслали из Москвы. Пётр хотел, чтобы стрельцы дали показания против Софьи, чтобы побег из голодной Астрахани выглядел попыткой государственного переворота. Конечно же, вскоре Ромадановский принёс необходимые доказательства, мол, переписывались стрельцы с царевной Софьей. Тогда взялись за людей близких царицы, в том числе и за её синных девушек. Петров выступил прямо-таки как гуманист. Велел не сечь кнутом одну из них, находившуюся на последних стадиях беременности. Правда, повесили потом обеих, в том числе и беременную. За что? Непонятно. Связь Софьи со стрельцами не доказана. В бунте девицы никак не могли участвовать. Что характерно, никогда и ни одно письмо от стрельцов к Софье И наоборот, в руки следствия не попало. Классическая история. Мол, Петр велел повесить трех самых злых стрельцов под окном у Софьи, чтобы она все время видела своих повешенных сторонников. А к рукам стрельцов он велел привязать ее. Софья, письма. Все это правда, и именно так все изображено на картине Репина. Только вот одна деталь не соответствует истине. Не было, собственно, ручного письма. К рукам стрельцов прикрутили вовсе не письмо Софье, а листы бумаги с их показаниями насчёт того, что было такое письмо. Также пристрастен, жесток был Пётр и по отношению к своей любовнице Анне Монс. Правда, её не пытали, не били кнутом и не погнали в Сибирь или на плаху. Но стоило Петру отдалиться от неё, и он вовсе Не ограничился суброжскими разборками или хотя бы кулуарным мордобоем Анн Монс обвинила в связи с прусским посланником Кайзерлингом. До сих пор непонятно, справедливо обвинила или облыжно. Есть разные версии. Вплоть до того, что уже отставленная царём Анна пыталась выйти за Кайзерлинга замуж, если учесть что в октябре 1705 года, когда развернулись события, Екатерина Скавронская имела уже двоих детей от Петра. Версия эта весьма реальна. Впрочем, если бы Анна и изменила царю, состава государственного преступления в том нет. Но Монсиха подверглась опале вместе со своей сестрой. И с 1704 года в замужестве Балк И долгое время находилась под домашним арестом. Ей даже одно время запрещали ездить в Кирху, в Преображенском приказе до 30 человек сидел по делу Мансихи, и рано ли поздно давали показания о том, как она Монс злоупотребляла доверием царя. Это не единственный пример, когда частные интересы Петра непринуждённо распространял на государство. Считал их как бы государственными. В 1717 году, когда помер Ромодановский, пришлось думать о другой организации любимого детища Гнезда Петрова. Да и тесен стал Патриархальный Преображенский приказ. В 1721-1726 годах политические дела рассматривались в тайной канцелярии. После смерти великого реформатора Дело чуть приглухло, и тайную канцелярию разогнали. Анна Ивановна очень нуждалась в такого рода учреждении. И с 1731 по 1762 существовала и работала канцелярия тайных и разосткных дел. Занимались эти заведения всё тем же самым, из какой жуткой свирепыстью и кровожадностью. 27 июня. 1721 года в Петербурге праздновали двенадцатую годовщину победы над Полтавой. Некий мужичок, Максим Антонов, долго праздновал эту годовщину. Напразновавшись, прорвался сквозь строй солдат и стал бить Петру поясные поклоны. Гвардейцы оттащили его, и Антонов заехал в ухо одному из затаскивавших. Антонова арестовали пытали до ноября 1721-го, раздробив ему в тисках кости рук и приговорили крестьянина Максима Антонова за то, что подходил к высокой особе его императорского величества необычно послать в Сибирь и быть ему там при работах государевых до его смерти неотлучно. В Конотопе некий солдат предложил украинцу тост за здоровье государя-императора. Украинец еще не знал, что Петр принял титул императора и ответил вполне верно подданно. Черт его знает, что это за император такой. Я кроме государя и знать никого не хочу. В Кандалах отвезли в Петербург. И хотя виноват не был ни в чем, даже в самой малой малости били батогами перед тем, как выпустить. За что? В числе жертв тайной канцелярии Некий монах не захотел кричать многое лето. Новая царица Екатеринию. Дечок в Троицкой церкви в Петербурге видел Кикимору и кричал, ставшей классическим: "Быть Петербургу пусто". Швед в Петербурге предсказывал время жизни людей. И среди прочего, предсказал Петру всего 3 года жизни. Кстати, предсказание сбылось. Пётр и правда помер через 3 года. Впрочем, примеры можно продолжать до бесконечности. Все они, при колоссальном разнообразии деталей, окажутся до отвращения похожи друг на друга в главном. Общее число политических репрессированных за 36, фактически 29 лет правления Петра составило более 60 тысяч человек. В этой толпе старообрядцев, стрельцов, просто неосторожных людей, почти незаметны колдуны, А ведь Пётр Сжок Колдунов в десятки раз больше, чем его отец. С каких побуждений, для каких целей инквизиторы вдавались в самые мелочные, совершенно ребяческие расследования? Расследования эти касались такого дела, которое людям маломальски толковым, а Пётр Андреевич Толстой и Андрей Иванович Ушаков были далеко не глупы с первого же раза должны были представиться в настоящем своём ничтожестве а между тем эти от природы умные люди бьются и хлопочут по видимому бог знает из чего да но это только по видимому все эти распоряжения старательно исполняемые кланились к дому являть перед недоверчивым и подозрительным императором петром как можно больше усердия и преданности его особе Отличия, земли, крестьянские души были щедрым воздаянием за скромные и посильные труды верных холопий. Что ж, каков государь, таковы и холопи. За 26 лет правление Алексея Михайловича репрессировали за поносные слова или за колдовство не более нескольких сотен человек. Его правление можно оценивать как угодно, по числу репрессированных даже меньше, чем во многих германских княжествах. И уж, конечно, несравненно меньше, чем в современную ему Британии в времён гражданской войны 1649 года. При нём политический сыск не был исключительно важной частью политической системы, а при Петре несомненно был. Заботы Петра о просвещении Реформа образования. С просвещением при Петре та же история, что и с флотом. На первый взгляд все верно. Он создал целую систему доступных школ, целую сеть учебных заведений. В 1701 году заведена навигацкая школа, а если полностью, школа математических и навигацких наук. Располагалась она не где-нибудь, А в здании Сухоревой башни, и на верхнем этаже была самая настоящая обсерватория с телескопом. Руководители школы, такие крупные учёные, как Магнитский, автор первого московского учебника по математике Форварсон, выписанный в Шотландии. Обучение велось в 3 класса. Два младшие из них математические, старший навигаторский. Правда, в каждом из классов сидели обычно по несколько лет и учились не 3 года, а чаще всего 7 или 8. В 1703 году в навигацкой школе училось 300 подростков. В 1711 уже 500. На базе навигацкой школы и её кадров создавались новые специализированные школы: инженерная, артиллерийская, Адмиралтейская учеников и выпускников навигацкой школы ставили учителями в цифирные школы. В 1715 году старшие навигацкие классы переведены в Петербург, где на их основе сделана Академия морской гвардии, морская академия. А младшие классы были закрыты только в 1752 году при Елизавете В общем, идилия да и только. Если бы не два обстоятельства. Первое во все школы, созданные Петром, учеников определяли не по собственному желанию и не по желанию их родителей, в самом лучшем положении оказывались дети купцов или богатых, лично свободных посадских людей. Они-то могли выбирать учение и свободно выходить из него. А для детей дворян речь шла не о свободном выражении воли. Нет, речь шла о своего рода учебной повинности, когда никакой воли у будущего ученика не было и в помине. Учение было службой. Жили ученики, даже москвичи, в казарме, а в классной комнате постоянно сидел солдат с палкой или пучком розог. Этот солдат вовсе не выполнял распоряжений учителей, а сам, по своему усмотрению, мог наказывать учеников. Второе. Как это часто бывало с затеями Петра, работа школ не имела никакого экономического фундамента. В 1711 году дошло до того, что ученики навигацкой школы разбежались, чтобы не померять от голода. Ловили их с солдатами но поймали не всех. Кое-кто потом выплыл в купцах, в рядах служилого люда, а кое-кто избежавших тогда в 1711 году так и пропал без весто. Невольно напрашивается нехорошая мысль: или ребята погибли от голода, помине Господи, или прибились к разбойникам, тоже погибли, только социально в 1714 году. Опять писались слёзные жалобитные, что ученики 5 месяцев не получая ни копейки, не только кафтаны проели, но и босиком ходят, просят милостыню. О, кн. Генерал-адмиралу Апроксину, лицу, так сказать, кровно заинтересованному в навигацкой школе, доносилось: "Если в школе быть, то потребны на содержание её деньги. А будет деньги давать не будут, то лучше распустить". Они же от нищенства и глада являются от шкалеров многие плутости. В Академии Морской Гвардии, в Морской Академии, в Петербурге, под самым что ни на есть государевым оком, 42 гвардейца не ходили на учения за тем, что стали наги и боссы. Уже в 1724 году Петр устроил личную ревизию Академии. Приехал на занятия. Выяснилось, что 85 учеников уже 5 месяцев не ходят на занятия за босотою и не имеют дневного пропитания. Многие и вывшиеся одеты буквально в лохмотья, а некоторые пропали уже давно. Начальству и товарищи думали, что они ушли побираться. Эти ушедшие побираются. Кстати говоря, всерьёз рисковали жизнью. Да, жизнью в побегу с учебной службы. Кролос смерти к казни, а просьба об увольнении от этой службы каторжными работами тут имеет смысл напомнить, что речь идёт о подростках, многие совсем дети, от 10 до 15 лет. В каторжной работе ссылались родители, которые вдумались бы просить об отчислении из школы своего ребёнка. Первые школы создавались ещё на рубеже 17-го И в 18 веков, но только указами от 20 и 28 февраля 1714 года всё окончательно встало на круги своя. В Москве вводилась учебная служба для дворян с 10 до 15 лет. Недрасли должны были обучаться цифре и геометрии, а штраф будет такой, что невольно будет жениться, пока всего не выучит. Велико было во всех губерниях, в архиерейских домах и в монастырях завести школы, а учителям посылать туда учеников математических школ из Москвы. Заведённых в 1703 году на каждую губернию полагалось по два учителя и учеников математической школы. Не будем говорить, что два учителя на губернию это само по себе нищенски мало. Но выполнить даже этот указ оказалось непросто. Архиерейские школы до 1723 года были определены только в Новгороде, а циферные школы сидели без учеников, кроме Ярославской, где пословно было в школу 26 человек из детей церковников. В остальных циферных школах в Пскове, Новгороде, Москве и Вологде всего их в 1723 году Было 42. Учителя сидели без дела и только проедали жалования. После смерти Петра циферные школы, введённые в порядке учебной повинности, стали сливаться с архиерейскими, гарнизонными, горнозаводскими школами и постепенно исчезли. Дворяне же считали цифрную школу страшным бременем и пытались от неё укрыться еле-ко возможно. Был случай, когда целая толпа дворян, не желая идти в циферную школу, записалась в духовное Заиконоспасское училище. Характерная реакция царя велела взять всех записавшихся в морскую школу в Петербурге и сразу по приезду заставил их бить сувы на Мойке. Генерал-адмирал Апраксин выразил свой протест в своеобразной форме. Явился на Мойку При виде царя снял адмиралтейский мундир с андреевской лентой и стал усердно вколачивать сваи вместе со всеми. «Как, Фёдор Матвеевич, будучи генерал-адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь сваи?» «Здесь, государь, бьют сваи все мои племянники да внучата. А я что за человек? Какое имею, вроде, преимущество? Не думаю» то сопротивление циферным школам было сопротивлением просвещению как таковому. Дворяне старались уклониться от казармы, где у дверей сидит солдат с палкой и где учатся насильственно. Не любит человек насилие, что тут поделать? Служебный характер дворянской науки очевиден из указа от 17 октября 1723 года по которому держать недоросли в школах после 15 лет не велено, хотя бы они и сами желали, дабы под именем той науки отсмотров и определения в службу не укрывались. По существу это новый вид службы, но для детей. Впрочем, служебный характер науки виден и из классических историй, послуживших сюжетом для табачного капитана и многих других произведений. Известен совершенно подлинный случай, когда Пётр по возвращении из-за границы разжаловал в рядовые матросы дворянина, который плохо учился во Франции, а его слугу возвёл в дворянство, дал ему офицерский чин и отдал поместье дворянину и его вчерашнему крепостному. Несомненно, это очень назидательная история, но из неё предельно чётко следует, чем была всякая наука для Петра, видом службы, занесение которой награждают за неуспехи, в которой карают, как и во всякой другой службе. Не менее оригинально и создание Академии наук. Во многих государствах возникали сообщества учёных, и не очень важно, назывались ли они громким словом академия, В Британии возникло Королевское научное общество, объединившее примерно 300 учёных-джентльменов. О толку от этого общества было столько, что отчёты о его заседаниях до сих пор читаются как увлекатейшие романы. В 17 веке стали создаваться академии наук и в других странах. Например, во Франции в 1648 году возникла Королевская академия живописи. В 1671 году королевская архитектурная академия, но и в Британии, и во Франции, и в германских княжествах все академии были добровольными общественными объединениями. Академии не были местом работы. Нельзя было трудиться при академии наук. Учёный был самостоятельным, обеспеченным джентльменом, у которого был свой капиталист и который жил на него, а занимался наукой просто потому, что ему это нравилось. Или учёный был чиновником, врачом, учителем гимназии, а лучше всего сотрудником университета. Вершиной карьеры учёного становилось звание профессора, а вовсе не академика. В академии принимали самых активных и одарённых учёных. Членство в академиях Было делом престижным и почётным, но денег не давал совершенно. А вот в Российской империи было не так. Указ Петра от 28 января 1724 года создавал новое ведомство, имеющее свой штат чиновников. Чиновником академии можно было стать, получив соответствующее образование и не имея учёной степени. Но в Российской империи нигде нельзя было выучиться на учёного, и тем более получить учёную степень. Весь российский опыт интеллектуальной жизни и славяно-греко-российская академия и книги учёных монахов и Киевo-Могилянская академия, всё это высочайше объявлялось ничего не стоящим мусором. Раз в Российской империи не было учёных, чиновников нового ведомства, Их надлежало ввести из стран Европы. Они и стали сотрудниками Академии наук, которая фактически открылась только в конце 1725 года, уже после смерти Петра. В числе приехавших в Россию иноземцев не так мало было прекрасных специалистов. Как представитель ученого сословия, возникшего в России после Петра, я могу только сказать спасибо за материальную поддержку таких гигантов, как Эйлер или Барнульи. Но, конечно же, если родиться самой русской науке, не сравнимо больший эффект сыграло бы открытие хотя бы одного университета. Вряд ли усилия русских монахов и мирян можно было создать университет более, чем с одним факультетом теологическим. Кто мешал создать такой университет? С одного факультета начинали и Болонья, и Сорбона, а потом постепенно вырастить и другие факультеты, как это и было в Европе. Но Пётр выбрал другой путь. Предполагалось, конечно, что иностранные учёные постепенно вырастят себе русскую смену. Для этого при Академии создали университет и гимназию. И гимназия стала плохой копией чуть ли не пародий на европейские учебные заведения. Мало того, что задача готовить кадры изначально понималась как второсортная и второстепенная, и наземные мэтры, получив в России пенсион, были совершенно счастливы. Но кто и когда еще оплачивал бы им преподавание не практически полезную деятельность, а саму научную работу? Они и использовали на всю катушку такую прекрасную возможность. А в академической гимназии и университете тем временем царили такие же нравы, как и в навигацкой школе. Разве что солдат с палкой исчез, стал не нужен, потому что преемники Петра не хотели уже вбивать силы познания, а стали к наукам просто убийственно равнодушны. Сохранилась потрясающая история про то, Как Михаил Ломоносов вернулся из Германии и впервые вышел на работу в Академическую гимназию, в помпеозном нетопленном зале на 300 слушателей сидел один единственный скрючившийся от холода гимназист. И великий учёный не стал читать лекцию. Он подозвал к себе оборванного мальчика и спросил его: "Сегодня ел?" Гимназист помотал головой. И тогда Михаил Васильевич повел его к себе обедать. И для меня они навсегда останутся символом всего, что сделал Петр для просвещения в России. И Ломоносов, вынужденный учиться в Германии, ведь не было в России университетов, что поделать. И голодный мальчик, поджимающий озябшие ноги к бурчащему животу, посреди мраморного торжественного зала украшено античными бюстами. Нововведения в области культуры. Все указы Петра, имеющие хоть какое-то отношение к культуре, сводятся к двум вариантам. Это или попытки переносить на российскую почву нечто, казавшееся Петру полезным, как пример, те же косы литовки, корабли голландского образца, широкие ткацкие станки, причислят долг. Да и зачем? Или это требование перенимать какую-то форму внешний вид европейской жизни? Каковы его указы о бродобрете, о курении табаку, о питье кофе, о ношении европейской одежды, об ассамблеях, то есть о строго обязательных сборищах у того или другого дворянина? Все эти указы преследовали понятную цель: как можно быстрее внешне подобить Россию Европе, а московитов голландцам. Особенно охотно Петр называют реформатором в области культуры. Мол, он позволил брить бороды, учить языки, читать европейские книги и тем самым начал европеизацию России, поставив её на европейский путь развития. Не может быть представлений, находящихся Дальше о действительности. Во-первых, отродясь Пётр ничего не позволял и не разрешал. Он исключительно повелевал и приказывал. Во-вторых, в одном отношении Пётр I ничего и никак не менял. При нём общество оставалось, как говорил Ключевский, тягловым. Государство российское было тягловым до Петра и оставалось им после Петра Пётр и не думал изменить тягловое государство или дать частную свободу. Его реформы только ещё сильнее разобщили податных и служилых. Раньше это были разные, но части одного общества с одним строем понятий и системой ценностей. Пётр приказал дворянству и всем служилым учить языки, носить платья в талию, И немецкий камзолы, вешать в домах картины и собираться на ассамблеи. Но точно так же он не приказывал крестьянам, купцам, мещанам и казакам делать что-либо подобное. Народ упорным постоянством, удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни своих обритых бояр. писал Пушкин Пройдёт 12 лет, и Пушкин, начав писать историю Пугачёва, соберёт такие свидетельства о Пугачёвском равнодушии к барскому образу жизни, что и сегодня, почти через 300 лет, их бывает порой страшно читать. А главное, Пушкин не прав в том, что мол народ упорствовал и потому сохранил бороду и русский кафтан. Легендарный указ об оградобритии выпущенный Петром после возвращения из Голландии в 1698 году, предусматривал откуп в 100 рублей в год с купцов, 60 рублей с бояр, 30 рублей с прочих горожан. Заплативший выкуп получал специальный медный знак, который носил под бородой. Если прицепятся должностные лица из-за неправильного вида, бородач задирал бороду, показывал знак. Ну вот крестьяне платили сумму совершенно непостановимую, всего одну копейку при въезде в город и при выезде оттуда. А в деревнях и в маленьких городках, где не было воинских команд, впускавших в города и выпускавших, там на борды никто не покушался. И получается, что дело-то вовсе не в стоическом поведении крестьянства, А в безразличие Петра к его облику. Или просто руки не дошли, а по попытках брить казаков никаких сведений у нас не сохранилось. А духовенству с самого начала разрешалось бороды оставить, и тем более никто не отнимал русского кафтана у мещан, купцов и казаков. Так что даже смена одежды и бродабрития касалась от силы 3% населения. Не говоря о более глубоких, сущностных изменениях быта. Конечно, за изучением языков, ношением короткой одежды европейцев и внешними приметтами быта, типа зеркал, картин или бальных танцев, следовали и другие перемены, часто вовсе нежеланные Петром, например, осознание себя личностью, стремление владеть частной собственностью или оградить от вторжения остального общества свою личную жизнь. В XVII веке европеизация вовсе не означала освоение этих внешних форм западного быта и охватывала разные слои общества. На рубеже XVII и XVIII столетий всякая европеизация, независимая от государства и его усилий, была полностью запрещена, и все достигнутое разрушено. Весь XVIII век шла медленная европеизация. Сначала формальная, внешняя, потом и глубинная, но вовсе не европеизация Российской империи и не всего русского народа, а исключительно служил его сословие и, в первую очередь, дворянство. Собственно, что сделал Петр? Своими указами он разорвал единый народ на две части – Одной из этих частей русского народа он велел внешне европеизироваться, подчеркивая, в основном чисто внешне, в другой части только позволил, в третьей и большей части категорически запретил. И тем самым указы Петра вбили клин между двумя группами населения, служилыми и тяглыми, жителями нескольких самых больших городов, и деревенским людям после Петра служили и верхи, и податные низы понимают друг друга всё хуже. У них складываются разные системы ценностей и представления о жизни. И они всё чаще осознают друг друга как представителей едва линя разных народов. Большая часть тех реформ, в которые Пётр пытался заколотить жизнь дворянства, сохранилась, ведь они совершенно не мешали дворянству оставаться таким же Таким оно было и до Петра. Всё так же родители сговаривали детей, не спрашивая их согласия. Всё так же главы семей решали всё за родовичи. И так же родители могли дорубцов пород своих взрослых сыновей, а случалось и дочерей. Раньше сговаривали детей люди в старом московском платье, в низеньких палатах, отцы и матери отдельно. Теперь люди в коротких кафтанах Вговаривали в комнате с картинами и зеркалами, пия кофе и любуясь фарфоровыми безделушками. Но что изменилось по сути? Единственное нововведение Петра в области культуры умерло вместе с ним. Саж же после его смерти начатся исчезли ассамблеи изменения в строе общества, стремясь создать новое общество. Петр действовал так же круто, нетерпеливо, жестоко, как и в любой другой сфере. Взять хотя бы его указ от 23 марта 1714 года. Очень часто этот указ трактуют крайне узко, как уравнение в правах поместья и в отчину. Но это ведь только маленькая часть указа. И дело вовсе не в том, что Петр превратил поместье в наследственные вотчины. Дворянство хотело, чтобы было так. Того же хотели советские историки, стремившись, чтобы все в истории сводилось к борьбе классовых сил и чтобы все в ней определялось отношениями собственности. Но вообще-то Петр издал указ о единонаследии. По этому указу все имущество каждого дворянина должно было переходить старшему сыну. Главное, самую ценную собственность дворян составляли земельные владения. Но передаваться старшему сыну должно было вообще всё: и движимое имущество, и недвижимое. Остальные дети помещика назывались почему-то кадетами и не получали ничего. Но эти кадеты избавлялись от обязательной службы. Они не имели права купить поместье пока не прослужат 7 лет. Но могли это ведь и не служить. Кадеты могли свободно избирать себе род занятий: торговлю, науку и искусство, ремесло и службу в других государствах. А государство не должно было иметь к ним никаких претензий и не принуждать служить. Иногда говорят, что Пётр перенёс на русскую почву законы Майората, То есть неделимых поместий, которые не должны были продаваться и переходить в чужие руки. Но мой рад, во-первых, включал только земельные владения. Поместье сэр Генри Баскервиль должен был получить землю. Но его дядешка, если вы помните собаку Баскервилли, завещал крупные суммы и своим слугам и друзьям и имел на это полное право по тогдашним британским законам. Во-вторых, майорат вовсе не обязательно получал старший сын. Владелец майората мог распорядиться им по своему усмотрению, завещая и старшему, и младшему, и среднему сыну. Он не должен был майората продавать. Если владелец умирал без завещания, майорат переходил к ближайшему родственнику о праву старшинства. Так что по месте не стали маюратом при Петре, а не стали чем-то совершенно иным. Какой-то вечно обязанный, по словам Ключевского, собственностью, той собственностью, которая делает старшего в роду вечно обязанным служить. Этот указ находился в вопиющем противоречии с российской культурной традицией. Можно спорить, Хороши ли эти традиции? Правильны ли и полезны ли их исполнять? Может быть, обычай маората и впрямь имеет преимущество. Но ведь традиции существовали, и люди жили именно в них. Счастливчик, получавший всё наследство, сам чувствовал себя узурпатором и пытался хоть чем-то поделиться. Все обделённые считали своё положение самой чёрной несправедливостью. По Сашков подробно описывает, как дробят до мельчайших долей наследства. Доходит до уголовщины. Словно указа не существовало. Петр и сам сделал ряд оговорок с помощью новых указов, оговаривая, как надо применять его указ от 23 марта 1714 года. 15 апреля 1716 года он оговорил, что вдове должно выделяться четвёртая доля состояния до времени быть по сему. Но таких временных мер становилось всё больше и больше. Уже после смерти Петра 28 мая 1725 года его вдова и наследница издала указ, означавший фактически отступление от решений Петра. Как и во многих других случаях, Попытка навязать россиянам жизнь по чужим и чуждым правилам не привела решительно ни к чему. Зря были потрачены огромные усилия, средства и время. Зря множество людей испытывали неудобства и страдания. Куда удачнее было решение ввести знаменитую табель о рангах. Наверное, это очередное «Петра творения» оказалось жизнеспособным как раз потому, что соответствовал духу русского московитского общества и его неискренимому служебному духу. Была, конечно, и другая тенденция аристократическая тенденция определять годность дворянина по его частному положению. Ведь и военная коллегия предлагала Петру определять знатность дворянина по числу дворов, то есть по богатству. Примерно таким образом, по количеству земли и крепостных, определялся тогда ранг дворянина в большинстве европейских стран. Средневековый принцип знатности рода, принадлежности к числу известных со старины родов, сменялся буржуазным принципом богатства. Характерен ответ данной военной коллегии, убежденным государственником Петром. «Знатное дворянство о годности считать». Негодность по знатности, как это было в Москве XVII века и по всей Европе и в Средневековье. Негодность по богатству, как становилось по всей Европе. А знатность по годности для службы. И в допетровской Московской Руси носились идеи упорядочить служебные чины, отделить военную службу от гражданской. Ну, конечно же, в исполнении Петра Идея табели о рангах приняла особенные формы. Во-первых, тут-то очень пригодился его скрупулёзный характер, умение и желание разрабатывать всё до мельчайших деталей. Всего предусматривалось 14 рангов для всех государственных чиновников. Вводилось 4 колонки чинов: чины гражданские, военные, военно-морские. Придворные во всех колонках чины каждого ранга приравнивались друг к другу. Скажем, лейтенант в морской службе, титулярный советник в гражданской и штабс-капитан в военной были чинами девятого класса, с одинаковым жалованьем и одинаковым положением. Точно так же тайный советник в татской службе, генерал-лейтенант в военной Виц-адмирал в военно-морской и штальмейстер в придворной были чинами третьего класса, тоже с равным жалованием и равными привилегиями. В определённой степени это была очень полезная система, потому что она доводила бюрократическую службу до необходимого ей рафинированного совершенства. Похожие табели о рангах были и в Византии, где чиновники делились на восемь классов. И в Китае и для классов было 18. Попытки возобновить её предприняты в Российской Федерации путём введения единой тарифной сетки и государственных советников разных классов. Во-вторых, табель о рангах стало, да, в женском роде, потому что слово табель во времена Петра было женского рода. Единственным критерием годности дворянина, определителем его положения в обществе. Если американница, встречаясь со старым знакомым, смотрела не на него самого, а на его машину, то русский человек XVIII-XIX веков столь же последовательно, встретив друга приятеля, в первую очередь интересовался его рангом и вступивший никогда в службу, официально именовался не дворян. Князь Горчаков, никогда не служивший до седых волос, был не дворян и в представлениях своего общества, и в официальных документах. Чин камерюнкера, данный Пушкину, становился тонкой формой оскорбления, потому что не соответствовал его годам, а у придуманных им лареных, которые хранили жизнь им мирный приметы милой старины, среди всех прочих примет, гостям носили блюда по чинам. Если вспомнить, какое громадное значение придавалось чину и жениха, и отца невесты при заключении брака, при проведении любых самых частных собраний и торжеств, что официальные газеты сообщали о прибытии и убытии из столицы, особ первых четырех рангов, придётся признать, что чин имел не меньшее, а может быть и большее значение в русском обществе XVIII-XIX веков, чем в современных США богатство. В третьих, через столетия беля рангах почти 200 лет пополнялось российское дворянство. При Петре любой чиновник любого ранга получал права личного дворянства сам факт службы. Дело человека, обладателя не малых привилегий. При этом военный в любом чине мог передавать своё положение по наследству. Гражданский чиновник получал права потомственного дворянина, как только дослуживался до восьмого ранга. Позже правительство не раз поднимало планку для тех, кто становился потомственным дворянином. Но всё равно их число неудержимо росло и росло число тех, кто был в службе, имел право на личное дворянство, жил по тем же правилам и законам, брили бороду, пили кофе, учили дочерей танцевать, носили европейскую одежду, но до потомственного дворянства еще не дослужился. Тогда же возникло слово и для обозначения этих людей, дожившие до XX века. «Разначинцы». Если считать и разночинцев с их личными правами, то за годы правления Петра, всего за 34 года, число дворян увеличилось примерно в пять раз. Конечно, в любом случае, за эти два века императорской истории из крестьянских общин, из маленьких городков Российской империи выходили бы активные люди, занимали бы совсем иное положение в мире. Но не будет табеля Они могли бы выходить в городскую буржуазию, в круг специалистов свободных профессий, никак не связанных с государством. Но Российская империя была замыслена и создана Петром так, чтобы максимально сохранить тяглый характер государства. Внизу утяговые, вверху служилые. Всякий, кто переставал быть тяглым, тут же сам становился служилым. Итак, Габеля рангах, введённая 24 января 1722 года, стала действительно ценым нововведением. Почти одновременно с введением табеля Пётр нанёс два мощных удара по церкви, и уничтожено патриаршество, один удар. Определена норма: один священник должен приходиться на 150 дворов прихожан, не больше. В 1722 году все лишние священники выключались из своего сословия, и еще повезло тем, кто угодил в солдаты. А священники, жившие на помещичьей земле и выключенные из списков, были приписаны к помещикам в качестве крепостных. То есть с 1722 года все священники Российской империи стали или чиновниками государства или крепостными. Ещё раньше удар обрушился на крестьян, холопов и так называемые промежуточные слои общества. Указом от 1711 года крепостных было разрешено продавать без земли, то, что раньше происходило очень редко в виде исключения и считалось стесом. Теперь стало повседневной бытовой нормой. Раньше крепостной был зависимым, но членом общества. Он обеспечивал своим трудом помещика, которому земля с крепкими этой земле людьми давалась для того, чтобы он мог полноценно служить. Отнимая поместье, отнимали и прикреплённых к земле. Теперь поместье и вотчина становились наследственным видом владения. А крестьян можно было продать независимо от того, продолжал ли помещик служить. Уже при Петре появились случаи совершенно немыслимые при первых Романовых, когда богатые дворяне меняли крепостную девицу на за заморскую дековинку, попугая, научным матросским поругательством или разлучали семью, продавая в разные имения мужа, жену и детей. Тогда это казалось опять же крайностью, эксцессом. Общество привыкло к этому спустя еще поколения. Раньше, до введения подушной подати, холопы не платили государству. Петр сделал крестьян такими же холопами, а холопов такими же крестьянами, платящими подушную подать. До Петра многие московиты были и неслужилыми, и не тяглыми. Волнцы церковные люди Пётр уничтожил это положение вещей. При нём не стало ни служилых, и ни тяглых. Все стали только и исключительно или тяглыми, или служилыми. Сама сумма подушной подати 7 4 копейки с помещичьего крестьянина, 1 рубль 24 копейки с посадского или черносошного крестьянина. Было получено очень просто путём раскладки стоимости государственного аппарата и армии на всё население Российской империи. Приходится признать, что Пётр произвёл огромное упрощение общества. Он упростил отношения в среди дворянства, уничтожив и смешав разные группы служилых людей, разные виды собственности, свёл разные возможности дворян к одной единственной к службе по преимуществу военной он уничтожил все нетяглые и неслужилые слои общества попросту не давая ему развивать отношения не связанные с государством то есть двигаться в ту же сторону что и вся остальная Европа также последовательно он уничтожил все многообразные формы подчинения и закрепощения крестьян И при нём великое множество форм и видов неравенства сменились гораздо более однозначными формами рабства. Он уничтожил все разнообразные виды собственности в крестьянской среде, не давая возможности черносошным крестьянам порождать и развивать буржуазные отношения собственности, как это происходило в XVII веке. Мало того, что при Петре общество стало несравненно менее свободным, Чем было ещё при Софии, оно стало ещё и менее разнообразным, а это ещё хуже и опаснее, ведь во внутреннем разнообразии общества залог его возможного развития. Чем сложнее, разнообразнее общество, чем более разные люди его составляют, тем легче отвечает такое общество на вызовы времени, двигается вперёд, совершенствуется. А чем оно проще, тем с большим трудом общество приспосабливается к изменяющейся жизни. При Алексее Михайловиче, даже при Михаиле Фёдоровиче общество было свободнее и разнообразнее, чем при Петре. То есть, когда Московия была ближе к европейской модели общества и могла легче и быстрее развиваться. И содеянное Петром ещё кто-то называет прогрессом. «Иностранцы» – еще одна классическая байка про привлечение Петром невероятного количества иностранцев. Факты свидетельствуют против этого суждения, потому что ко времени восшествия Петра на престол в Слободе-Кукуй на Москве жило уже больше 20 тысяч человек, а за все время его правления въехало в Российскую империю не больше восьми тысяч. Немало, но и никакой революции. Если судить по тенденциям времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, можно было ожидать гораздо большего притока иноземцев. Тем более, что все стеснительные ограничения прежних лет, типа проживания в Кукуе, правового неравенства с православными, Петр как раз и отменил. Почему иноземцы не так уж и рвались в империю Петра, становится понятно из брошюрки, выпущенной в 1704 году Мартином Негенбауэром, бывшим офицером московицкой армии и приближенным царя. Брошюра называлась торжественно «Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владителя» о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу. В ней Наеги Бауэр писал, что иноземных офицеров в Москве бьют по лицу, секут палками и кнутами. Полковника Штрасберга, городовой воевода, бил батогами только за то, что тот не захотел ослушаться царского указа. Полковника Бадивина Казнили только за то, что его слуга заколол шпагой царского любимца, фельдшера. Майор Кирхина царлично бил по лицу, плевал на него, только потому, что тот, прослужив майором год, не захотел становиться капитаном, уступая место некому русскому. Всё имущество Франца Лефорта взяли в казну, оставив наследникам только долги покойного. В какой степени можно доверять этой брошюрке, трудно сказать. Сам Неги Бауэр был уволен из московицкой армии за то, что ругал русских варварами и собаками и высокомерно поучал придворных за то, что они неправильно воспитывают царевича Алексея. У немецких союзников Петра в Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения оскорбительные для московии но тут скорее всего дело было как раз в союзнических отношениях а не в рождении о справедливости характерная реакция московитов в 1705 году отправлен в германию служилый иноземец некто гюйсен с опровержением пространное обличение Преступного и клевитамя наполненного Пасквиля, который за несколько времени был издан в свет под титулом Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владельца, о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу. В этом сочинении Найгебауера называли архишельмой и другими сильными словами. Его характер и поведение в Москве расписывались самыми чёрными красками, вплоть до обвинения в измененье, воровстве и так далее. По существу же, обвинения, брошенные Мартином на Игибауром, не опровергаются, а только рассказывается о том, что обижники в Москве сами виноваты в подобном обращении. Наигибауром отвечают в совершенно отвратительном духе, что Гюсен сам вор и получил место через посредничество любовницы Меншкова. Но эта полемика для нас уже мало интересна. Для попыток понять происходящее несравненно важнее вот эта деталь. Попытка не опровергать, что кого-то казнили, а кому-то плевали в лицо, а переводить стрелки на самих обижных очень подозрительно. Невольно приходишь к выводу, что обвинения на Игги Бауэра могли иметь основания. Тем более что, если тот солгал, нет ничего проще. Устроить турне по Германии и майору Кирхену, и полковнику Штрасбергу, и уж тем более покойнику Будевину. Пусть они пьют во всех кабаках, выступают на всех офицерских и дворянских собраниях во всех княжествах И такой приятной службой доказывают ложность выдумок Неигебауера. Однако это сделано не было. И тут тоже возникают вопросы. Тем более, что положение иноземцев при Петре и правда изменилось. До Петра все внутренние разборки между иноземцами не подлежали московскому суду. Это решение может быть и не идеально с точки зрения юриспруденции, но для самих иноземцев Очень удобно. При Петре же служилые иноземцы все больше подчиняются законам самой Московии. Все бы ничего, но только вот правовая практика Московии очень отличается от европейской, и это вызывает осложнение. Сегодня пишется чуть ли не диссертации, имеющей целью доказать, что Московия вовсе не была отсталой. И что говорить её отставанию от Европы, могут только в конец испорченные люди. Но служилы и иноземцы не читали этих сочинений и упорно считали законы Московии грубыми и жестокими. Можно сколько угодно осуждать обычай дуэлей, но во всяком случае, согласно нему, в поединки сходились люди по законам рыцарской чести. Опять же, Можно считать все разговоры о рыцарстве и о самой чести чистейшей воды лицемерием. Дело личное. Но европейцы так не считали. И категорический запрет, наложенный на дуэли Петром в 1702 году, им не нравился. А ещё больше не нравилось, что за выход на поединок, независимо от его результатов, полагалась смертная казнь а заодно лишь обнажение оружия, отсечение правой руки. В годы Петра в законодательстве смертная казнь предусматривалась 90 статьями, при Алексея Михайловича — 60 статьями. Но тут на смерть и увечье обрекались люди по царскому указу, не имеющему ничего общего с законом. Европейцам это почему-то не нравилось. Как и право любого начальника, бить их батогами и право царя плевать им в лицо и рукопрекладствовать везде было так же может быть но вот иностранные офицеры почему-то думали иначе и служить Петру не торопились а кроме количества служилых иноземцев изменилось ещё и их качество если среди иноземцев въехавших в Москвию при Алексее Михайловиче было много культурных и умных людей, и многие из них дали начало интеллигентным русским фамилиям. То неизвестен ни один иностраннец, приехавший в Москвию при Петре и ставший родоначальником культурной, известной русской семьи. Ни один такие иноземцы появиться при Екатерине, но к тому времени и законодательство страны станет другим. И для русского дворянства тоже будут существовать иные правила жизни, не очень отличающиеся от правил жизни в Европе. А пока в Москвию едут в основном люди двух сортов. Диковатые создания, которые не имеют ничего против риска получить порцу батогов или плевок в спитую физиономию. Или те, кому бежать особенно и некуда. Можно податься в колонии за океан можно в Москвию. В колонии лучше, потому что в Америке и в Индии больше шансов разбогатеть. Но в колониях европейцы мрут, как мухи осенью. А в Москве климат получше и попривычнее. Надеюсь, нет необходимости доказывать, что далеко не всякий человек стал бы участвовать по доброй воле в сборищах всепренейшего собора. У иностранцев, кстати, и была возможность не участвовать. Когда Иоганн Корп не захотел принять благословение Никиты Зотова с крещенными трубками, он и ушел прочь. Но вот за каретой Якова Тургенева шли оба короля, Бутурлин и Ромодановский, а с ними Лефорт, Гордон, Тиммерлан, Памбург, до десяти иноземцев-полковников. Иностранцы, променявшие остатки чести, на милости царя Петра. Среди иноземных слуг Петра огромен процент джентльменов, по которым плакала веревка или прочный каземат с решетками на окнах. По крайней мере, трижды он возводил в адмиралы откровенных пиратов. Общая нехватка кадров доводила до того, что герцог Агильви под Нарвой в 1700 году позорно перебежавшего к шведам со всем своим штабом Пётр опять принял на службу, и окончательно расстался с ним только в 1706 году, когда бестолковость Агильвы превзошла все мыслимые пределы. Экономика. Многие историки всерьёз считают, что если до Петра в Москве было всего 30 факторов, а при нём стало 240, то во столько же раз и стала сильнее российская экономика. Но это серьёзная ошибка. Дело в том, что начиная с последних лет управление Алексея Михайловича в Москве развивалась рыночная экономика. Государство могло помогать заводчикам, давать им суды, предоставлять льготы, но старалось поддерживать производство, построенное на вольном труде и способное выбрасывать продукцию на рынок. Очень часто правительство выбирало У кого покупать нужную ему продукцию? Именно частные производства создали материальную базу армии 1670-х годов. Эти предприятия помогли выиграть войну с Турцией 1676-1681 годов. Пётр же поступал совершенно принципиально иначе. Если давал ульготы, то таким образом чтобы исключить всякую конкуренцию между владельцами предприятий. Если давал подряды, то своим. В лучших традициях советской затратной экономики купцы тратили огромные деньги на умасливание чиновников. Ну, получение максимальных льгот и привилегий. Это оказывалось несравненно выгоднее, чем выбрасывать на рынок конкурентноспособный товар. При этом наглость подрядчика и, соответственно, его способность извлекать доходы находилась в самой непосредственной связи с его близостью к царю. Меншков взял подряд на создание канала из Волхова в Неву. В непокоенном Ладожском озере часто налетали сильные, внезапные ветры. За считанные минуты поднимали волну до 5-6 метров в высотой. Много барж погибло, и в народе задуманный канал даже ласково называли «Невской канавкой». Так что нужен был сам по себе канал, но вот способ его создания оказался до невозможности оригинальным. Семь тысяч человек погибли на строительстве от голода и невыносимых условий жизни. Два миллиона рублей, выделенные из казны, исчезли неведомо куда. А канал Прижизни Петра так и не был построен. Сейчас совсем забыто строительство канала из Волги в Дон с тем же чудовищным результатом в виде огромного количества покойников. Возможно, строительство порта Фотоганроге и Волга-Дона забыто потому, что после прусского похода 1711 года эти недостроенные сооружения пришлось забросить также прочно Забыта попытка построить огромный порт в Рогервике в нескольких милях от Ревеля. Как часто бывало, Петр не хотел пользоваться уже существующим, в данном случае уже построенным портом Ревеля. И с маниакальным упорством строил что-то такое, к чему только он один будет иметь отношение. Но какое-то время он сомневался, строит ли морской парадис в Петербурге или в Рогервике. Всем был рид в Рогервике хорош. Только открыт западом ветрам, и зимние штормы убили корабли каждую зиму. Навезли невероятное количество брёвен, опустошив леса Лефляндии и Исландии, оделали огромных ящиков и, наполнив их булыжником, опустили на глубокое дно рида. Но буря раскидала сооружения. Работу повторяли но с такой же неудачей, так что, наконец, страшное дорогое дело было брошено. На Роггервике тоже погибло множество рабочих. Всё это приведены примеры не только чудовищной расточительности государства Петра, расточительности и в материальных ресурсах, и в человеческих жизнях. Но это ещё и примеры безобразной организации государственного хозяйства. Все эти стройки века — так сказать, Беломор-каналы 18-го столетия, организовывались подрядчиками. И там, где гибли десятки тысяч, десятки, уже без тысяч, просто десятки, людей наживали вполне приличные состояния. В то же время на организации производства товаров на рынок при Петре разбогатеть было невозможно. Жадная свора чиновников ментально грабил бы предпринимателя, не связанного с государством. А нищее, полуголодное население нуждалось решительно во всём, но покупать могло очень немного. На жаргоне экономистов это называется красиво дефицит платёжеспособного спроса. И получается, что государство попросту развращало купцов делая невыгодным серьёзное производство и выгодной экономию, приводящую к массовой смертности. Кроме организации нескольких строек смерти, Пётр прославился ещё и широчайшим распространением рабского труда в промышленности и даже в торговле. Известен подлинный случай, когда государство, построив полотняные заводы для получения парусины, решила отдать их торговым людям. И буди не похотят, хотя бы и неволей. Термин «крепостное купечество» или «крепостные капиталисты» прозвучит сюрреалистически, но ведь примерно так оно и было. Петр никак не мог допустить, чтобы в его государстве хоть кто-то оставался свободен, пусть даже и предприниматель. В торговле так же насильственно, создавались торговые кумпанства, то есть компании. Первые кумпанства то вообще были не торговыми. Это были объединения подданных, каждый из которых должен был построить за свой счёт много пушечный корабль. Но потом Пётр издавал и указы про торговлю кумпанствами, и о том, чтобы русские купцы ввезли бы сами товары в немецчную Голландцы даже испугались одно время и хотели надавить на Петра. Пусть не вели со своим кумпанством ввести товар в Голландию. Но уже спустя самое небольшое время резидент нидерландских штатов фондер Гульст доносил. Что касается торговли компаниями, то это дело пало само собой. Русские не знают, как приняться и начать такое сложное и трудное дело. Я просил прежде, чтобы мне была дана инструкция на сей счёт. Но если я получу теперь эту инструкцию, то замедлю её исполнение, потому что по вашему требованию Саврюнич тоже дело, которого невозможность уже признана, и покажет вид, что он это сделал для вас. Правда, существовали ещё и семейные артели, и они-то были куда как жизнеспособны. Но Петр их, разумеется, запретил. Если боженины могли добраться до Голландии на своем корабле с рабятами, то могли, конечно, привезти и товары. Тот же холст. Но к тому времени производство холстов уже погублено указами Петра. Везти за границу просто нечего. А боженины торговать кумпамствами не умеют. И пускать за рубеж их нельзя. За всю историю Петровского времени только дважды русские купцы вырывались за границу с товарами. Лучше бы они этого не делали. Об одной такой попытке поторговать в Стокгольме мы знаем довольно подробно из доноса русского посланника Бестужева. Русские купцы никакого почтения не оказывают, беспрестанно бронятся и дерутся между собою отчего немалое бесчестие русскому народу. И хотя я, Вашего Величества, указ им и объявлял, чтобы они смирно жили и чистенько себя в платье содержали, но они не только себя в платье чисто не содержат, но некоторые из них ходят в старом русском платье, без галстуха. Также некоторые и с бородами по улице ходят. Дело в том, что купцы привезли в Швецию не что-нибудь, окалённые орешки и деревянные ложки. Чтобы сэкономить денег, они в гостиницу не пошли. Так и варили кашу на костре на берегу, собирая толпы любопытных, а потом ездили на санях в августе месяца по городу и драли глотки. Кому орешек, кому ложек, причём орали исключительно по-русски. Не буду спорить. Были ли это просто бродяги, которые спёрли корабль и притворились купцами. Или до такого состояния было доведено купечество. Важно, в других случаях в торговле готовыми товарами не было вообще. Если так обращались с предпринимателями, то уж тем более рабочие на всех без исключения факторах при Петре стали бесправными рабами. Ушли в прошлое времена, когда цари позволяли набирать всяких людей по доброте, а не в неволю. Да и не стало в Московье людей, которые не тянут ни службы, ни тягла, как раз тех, кто легче всего мог бы наняться в рабочие или стать мастером или инженером, то есть специалистом. Теперь этих людей вовсе не привлекали добром, а отсылали в работу навечно. Улящий человек уже психологически может быть и готов стать заводским рабочим, остановился на том же заводе, рабом. Беглые от помещиков крестьяне находили себе пристанище на заводах. При Петре их запрещено было возвращать ценой потери ими той самой свободы, которую они искали, став рабочими для обеспечения заводов рабочей силой. Петр отдавал деревни и целые волости в заводские крестьяне, называя вещи своими именами в крепостные рабы. С 1721 года даже не дворяне имели право покупать деревни для обеспечения заводов рабочей силой. Гулящие люди бежали с заводов на Дон и на Север, резали мастеров, ломали машины и поджигали заводы. Переписных к заводам крестьяне пробили себе и своим детям руки и ноги, чтобы не идти на завод. Их лавили, били кнутом, ссылали, клемили, заковывали в кандалы, вешали для устрашения прочих. Весельцы с тропами, в разной степени разложения, стала обычной частью пейзажа заводов и мануфактур, как и стройк века, разумеется рабочие в Воронеже на вопрос царя, какие мол будут пожелания, попросили одного снять трупы с виселицы, а то как ветер с той стороны, и кусок в горло не лезет. Уже после Петра его племянница и во многом продолжательница его дела Анна Ивановна в 1736 году объявила всех вообще работников На всех предприятиях Российской империи, закреплёнными за фабрикантами навечно и с потомством, всё это имело два следствия. Было пресечно развитие русского рабочего класса, вольных мастеровых, вообще лично свободных людей. И исчез один из островков свободы, каких много было в XVII веке. И второе такая промышленность была обречена на отставание. Сказалось это уже при жизни Петра и как раз в тех областях производства, которые он считал приоритетными. В 1690 году, не успев посадить сестрицу на престол, Лев Кириллович Нарышкин прихватизировал ни много ни мало восемь каширских заводов. Их законный владелец Андрей Марселиус помер своей смертью. Тут всё чисто. Заводы отошли в казну. Но вопрос: почему поживиться ими должен был именно кот Кирилович? Только потому, что брат царицы и так разорил эти заводы Лев Кирилович, что в 1720 году из 8 заводов не на бумаге, а в реальности существовало только два. И с этих двух все квалифицированные люди давно разбежались. В 1720 году заводы Александра Львовича Нарышкина, сына и наследника кота Кирилловича, дяди Петра по матери, дали при 1160 человеках работающих, 15 тысяч фузий, 4000 пистолетов, 12 тысяч шпаг. В 1670-е годы частные заводы давали в 5 раз больше продукции. Уже в 1646 году в Москве продавала орудийные стволы. Теперь не так. А ведь это всё только начало. Пока государство истребляя собственный народ, расточая недра и леса, как-то поддерживать на плаву такое заведомо неэффективное безвыгодное производство всё ещё как-то может существовать. Но вот помирает Пётр а у его наследников нет ни средств, ни особой охоты финансировать любой ценой его игрушки в виде флота или никчемные производства. И начинается долгая мучительная агония. Сколько восторженных криков издали любители прыгать из первого месяца беременности в девятый по поводу уральских заводов. Вот, мол, по железной воле Петра и гению Демидова создавались заводы в глуши, среди полного безлюдья, и эти заводы снабжали чугуном чуть ли не всю Европу. Вот именно чугуном. Причём чугуном низкого качества, который иностранцы покупали как сырьё и тут же пускали в переплавку. Фактически заводы Демидова выпускали сырьё, удобное для транспортировки, а вовсе не готовую продукцию на них обогащали руду, превращали её в скверный чугун и везли его на другой конец Европы, в Шейффилд или в Эдинбург. Там чугун превращали в сталь, изготавливали из неё всё, что только делается из классного железа, и продавали, в том числе и в Российскую империю. А где же русские мастера, делавшие в Туле, Серпхве и Кошери, сталеуклад Ещё в 1640-е, 1650-е годы, думаю, неплохо бы поискать их мастеров в тех свальных братских могилах, где закапывали строителей Таганрога, Волгодона, Рогервика, Невской канавки. А уцелевшие не имели ни времени, ни сил, ни прав делать то, что они умеют. Москва первых Романовых выростил этих мастеров российской империи Петра их погубило как там у нас насчёт прогресса господа в общем нет ничего более далёкого от действительности нежели оценка Соловьёва внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли вот две цели Петра как он это ярко выразил в знаменитом манифесте своём о вызове иностранцев в апреле 1702 года. В январе 1704 года, правда, грянул указ о строительстве в Москве каменных домов. Фасадом не на двор, а на улицу. Кто не мог построить такой дом, должен был продавать свой участок земли. Известно и число домов, построенных по этому указу. Больше ста. Напомню, что при Софье и Голицыне в Москве построено больше трех тысяч каменных домов. Без всяких указов и прочих административных восторгов. Комментарии нужны? Средства реформ. Про разорение страны при Петре писали много и убедительно. Известна цифра, названная Милюковым мол, к 1710 году исчезло 20% тяглового населения Московии. Интересно, что до него называлась цифра ещё более жуткая 25%. Так что Милюков ещё несколько смягчил цифры, давая им наукой его времени. Да ещё Павел Николаевич считал, что не все из этих 20% погибли, по крайней мере, Третьи часть тех, кого не досчитались, просто беглые или ушли в разбойники. Число разбойников при Петре действительно превосходит всякое воображение. Разбойничьи шайки контролировали приличные куски территории Российской империи, целые волости и провинции. Они вели неплохое хозяйство, а иные атаманы вели в бой сотни и тысячи людей. И утрачиваются вообще представления, где тут разбойничьи шайки, а где повстанческие армии. Ворань очень заибкая. В Орловской провинции разбойники выстроили укрепление военного образца и несли службу не хуже потешных. В Лихвинском уезде разбойник Сиротко, имя и фамилия неизвестны, одел свою шайку в военные мундиры, а при себе держал Почётный караул с оружиями и шпагами. Под Воронежем, забежавшие отработ разбойники отбили у гвардейцев три полевых орудия или их отстреляли из них по войскам, приходившим их и мать в неволю. Позже эти разбойники, по одним данным, примкнули к днским казакам, но по другим исчезли в неизвестном направлении. То ли разошлись малыми группами по стране, то ли коллективно двинулись искать лучшую долю у башкир, в Сибири, а то и в тепях нынешнего Казахстана, у ордынцев. Страну разоряли, но Петру денег вечно не хватало, уже начиная с незабвенных времен Кожуховского похода и стольного города Прешбурга. Был случай, когда Петр, чтобы послать очередную подачку саксонскому курфюрству Августу, ставшему польским королем, Забрал наличные деньги из нескольких контор, в том числе и частных. Занял денег в Троицком монастыре у купца Филантеева, отдал ли история умалчивает. А последние 420 золотых одолжил у Миншикова, эти точно не отдал. Одна из причин вечной нехватки денег чудовищная расточительность Петра. Он всегда тратил в несколько раз больше, чем было необходимо и всегда собирал больше, чем тратил на дело. Та же история с колоколами, из которых предполагалось делать пушки, ведь не больше 10% содранных колоколов пошло в дело. Не знаю, имеет ли это прямое отношение к экономике. А вот в чём Пётр был совершенно виртуозен, так это в выжимании денег из своего собственного народа. Я уже писал о удивительной службе фискалов которые брали себе половину отыскового. А с фискалами соперничали введённые гораздо раньше прибыльщики. Это была совершенно официальная их служба отыскивать решительно всё, что только может приносить государству доход. Они и отыскивали, в том числе вводя новые налоги. При Петре налоговое бремя возросло. По одним данным, в 5 раз по другим даже в 5 1/2 налоги, введённые Петром, можно перечислять очень долго. Назову только некоторые: на огурцы, на арбузы, на гробы, на питьевую воду, на заключение брака, на рождение, на покровы, на пшеницу, на свечи, на владение лошади и на право ободрать собственную дохлую лошадь на покупку кровати, на дрова, на печь с трубой. На, впрочем, я думаю, достаточно. При Петре I подданный буквально ничего не мог сделать, не заплатив хоть какого-то налога. А к тому же ещё и казённые монополии, когда только государство имело право продавать какой-то товар. В число таких товаров входили смола, деготь, рыба, спиртное масло, мел, лён, меха, табак, соль продавали вдвое дороже. И люди маломочные, по словам Посажкова, цинговали и помирали, когда не могли платить за соль такие деньги. Прибыльщики придумывали самые фантастические, порой совершенно невероятные способы пополнить казну. Знаменитый прибыльщик Андрей Курагин совершил открытие которому суждено оказалось пережить и Кураева, и самого Петра, и всю эпоху. О том, как совершилось это открытие, рассказывают романтики. Мол, некий человек прямо на улице подошёл был к Петру. Ну, когда царь на него посмотрел, испугался и убежал. Пётр велел подать папку, которую уронил прямо в уличную грязь. Незнакомый человек почитал и взял любой ценой привести к нему автора этого документа. А когда привели, обласкал Андрея Курагина и сделал его главой Прибольщиков. Идея же была такова: с этого дня все сделки в Москве совершаются только на так называемой гербовой бумаге, то есть бумаге с водяными знаками и со штампом в виде государственного герба двуглавого орла Романовых. Бумаги разного качества и, соответственно, разной стоимостью. Если сделка до 10 рублей, то и бумага стоит в копейку. Если сделка на большую сумму, возрастает и цена бумаги. Вплоть до 10 рублей за сделку. Стоимость в 5.000 и больше. А если купцы заключают сделку не на гербовой бумаге, то и сделка признаётся недействительной. Так что будут платить Никуда не денутся. К тому же все прошения, все официальные просьбы человека к власти тоже должны совершаться на гербовой бумаге. Чем значительнее дело, тем дороже должна быть бумага. Если бедная солдатская вдова просит определить своего недрсля в циферную школу за казённый счёт, пусть платит копейку за самый простой лист бумаги. И герб-то похож на подделку. Так, развезон. Ничего так. А если вступают в права наследства будущие владельцы тысячи душ, пусть покупают лист гербовой бумаги в 10 рублей цены. Плотный, белый, с золотым обрезом по левому краю. Гербовая бумага дожила до 1917 года. Это одно из немногих изобретений Петра наряду с табулю арангах которое прожило так долго. Цена горя, реформ. Итак, цена уменьшения населения по крайней мере на четверть. Разделение нации на две субкультуры, два субэтноса и чуть ли не на два разных народа. Разрастание рабства и исчезновение свободных людей. Превращение в винтики по существу всего населения уменьшение народной свободы, а с ней и сокращение перспектив развития, люмпенизация, обнищание основной части населения и даже дворянства, превращение в беглых чуть ли не 30-40%, и в разбойников чуть ли не 5-6% всего мужского населения, развращение людей жестокостью, подлостью, выгодностью соучастия в убийствах своих же сограждан, без выгодностью честного труда. Боюсь, до многих россиян конца 20-го, начала 21-го веков еще не очень дошло. Кроме смуты, начало 17-го века, 1605-1613 годов, была еще и смута, начало 18-го века, времен Петра I. Смута может быть и менее страшная но с теми же последствиями – расколом народа, разрывом связей, уменьшением численности населения едва ли не на треть, а главное – с торжеством полной неопределенности во всем, что касается дальнейшей судьбы и дальнейшего устройства государства. А может быть, самое худшее – это колоссальное растление народа. Опять же, не всего народа, конечно, а именно той его части которая теснее всего взаимодействовала с Петром, зависела от Петра, становилась и по служебной необходимости, и из инстинкта самосохранения, слепым орудием исполнения его державной воли, растление тех самых правящих 1%, самое больше 2-3% населения Российской империи. И всё это ради табеля о рангах, гербованной бумаги, переименование боярской думы в конзилию или в сенат и воеводу в генерала